Глава четвертая За домом Хель начинался густой хвойный лес. Он тянулся вдоль снежной реки и упирался в заброшенный город. Девушка любила ходить сюда вместе с веревочкой. Она даже осмелилась нарушить запрет и дойти до границы леса и города, о чем не применуло рассказать Максу, не слишком одобрявшему подобные выходки. Из той экспедиции Хель принесла любопытный трофей. Металлический крест с изображением человека. Очень тонкая работа. В крестике было небольшое отверстие, в которое она продела шнурок и с тех пор носила его на шее в качестве амулета. Заброшенный город произвел на девушку сильные впечатления. Со времен первой вылазки она успела побывать там как минимум семь раз, принося все новые необычные артефакты. Наконец, ее путешествия стали слишком подозрительными, и Хель закопала находки на опушке под корнями большой столетней сосны. С тех пор сосна стала ее секретным местом, о котором кроме нее знал только Макс. Именно туда они отправились в сопровождении своих волков. Взяв небольшую лопату, Хель безошибочно угадала место и несколько раз копнула. Через минуту, судя по металлическому звону, цель оказалась достигнута. Девушка извлекла небольшой сундучок, очистив его от земли. Она достала из внутреннего кармана сарафана ключ и легко открыла замочек. Внутри было несколько предметов, довольно странных, по мнению Макса. «Это платок с узорами?» — начала свой рассказ Хель. «Я нашла его в заброшенном доме. Мне кажется, его когда-то кто-то носил на голове или шее». Платок был из тонкой ткани с вышитыми диковинными листьями неизвестного растения. «Мы такого делать не умеем», — вздохнула она. «Может, его использовали для перевязки чего-нибудь?» — предположил Макс, глядя на развязшихся на поляне волков, пытающихся отобрать друг у друга весистую палку. «Нет, глупенький», — засмеялась Хель. «Посмотри, он такой красивый, его точно носили для украшения». «Может быть, некая молодая девушка, как я?» «И ты подвергла риску свою жизнь ради какой-то тряпки?» «На самом деле. Последний раз я нашла кое-что поинтереснее. Хотела тебе сегодня показать». Она извлекла из сундука, сложенный в несколько раз сверток, из плотной бумаги. «Что это? Похоже, это какая-то карта». «Это не просто карта, Макс». Хеллер развернула ее на траве. На карте было изображено гигантское озеро. Из которого с обеих сторон вытекала река. Берег был испещрен названиями поселения на непонятном языке и маленькими картинками, о значении которых можно только догадываться. Смотри внимательно, ничего не напоминает? М -м -м. Только промычал парень. Ну, же, большое озеро, река, леса на северо-востоке. Хочешь сказать, это карта Великого озера? Со скепсисом спросил Макс. «Я уверена в этом! Посмотри, вот тут даже обозначена плотина, которая удерживает озеро!» Ткнув пальцем в какой-то значок, серьезно сказала Хель. «Вообще, это было похоже на правду. Изображение действительно выглядело, как плотина на снежной реке, которая не позволяла затопить заброшенный город. Говорили, что на плотине жили люди, которые поддерживали ее в рабочем состоянии, передавая накопленные знания с поколения в поколение». Они поддерживали контакт с людьми из города, но жили обособленно. «Хорошо, Хель. Допустим, это карта Великого озера. Но мне кажется, ли у тебя созрел некий план?» «Да. И в чем же он заключается?» «При помощи этой карты я смогу обследовать весь берег вдоль и поперек». «Большое путешествие, Макс!» В ее глазах заиграл странный огонек, который всегда зажигался если речь шла об опасных приключениях». путешествии? – заикаясь, <звучит> переспросил Макс. «Послушай, это чертовски опасная затея. Я уж не говорю о том, что ее не одобрят ни старейшина, ни твои родители, а уходить так далеко без разрешения противозаконно». «Если бы я всегда следовал этим дурацким правилам, как бы я нашла эту карту?» отмахнулась Хель. «Кроме того, на носу посвящения. Продолжал упорствовать Макс. А после него тебе выберут предназначение. И тогда совсем непонятно, как ты собираешься совместить это. Ммм. Об этом я тоже хотела поговорить, милый. Макс напрягся, не ожидая далее ничего хорошего. У меня есть еще один секрет, помимо этого сундучка. Пообещай, что никому не расскажешь о нем, особенно моим родителям. Обещаю. Это очень серьезно. «Поклянись своим волком!» Макс подозвал черныша к себе. Тот нехотя оторвался от увлекательного занятия, рычанью на белку, сидевшую на ветке. Приложив ладонь к груди волка, Макс поклялся не выдать тайну хель. Волк сидел неподвижно у ног хозяина, пытаясь угадать, от чего тот так встревожен. «Хорошо, я не пойду на посвящение. Мы с веревочкой убежим в ночь перед этим дурацким праздником!» Макс уже хотел сказать... «Мне плевать на предназначение, я свалю сразу после посвящения». Однако слова подруги застали его врасплох. «Хель, так нельзя!» «Мы должны пройти обряд и стать волкодлаками!» «Это наш народ, наш обычай!» «Если ты сбежишь до, то не сможешь соединиться со своей волчицей и будешь изгнана!» «Макс, милый, я видел это посвящение. Для того, чтобы стать волкодлаком, мы убиваем своих волков, наших лучших друзей». «Я никогда не смогу причинить вред веревочке!» Этот аргумент не слишком подействовал на парня, который сидел, глядя в одну точку. «Макс, знаю, нам с детства внушали, что это не убийство, что мы должны стать с волком единым целым, но я не верю в эту целостность. Мы продолжаем жить и таскать на себя шкуру своего питомца, и в нужный момент берем его силу. Но ты же уже не сможешь поиграть с ним или погладить его!» «Это смерть, хоть и завуалированная». «Это очень скверно выглядит, Хель. Очень. Если ты уйдешь, то не сможешь вернуться». «Я знаю». «Мы больше никогда не увидимся». «Так пойдем со мной», — предложила она. «Серьезно, Макс, зачем тебе этот дурацкий обряд? Ты ведь любишь своего волка, я знаю». Уйти с Хель, конечно, очень заманчивая идея, ведь Макс тайно в нее влюблен. Но бросить родителей, дом, стать изгоем — к этому он был не готов. Макс хотел пойти в охотники, как его отец и дед. В глубине души парень надеялся, что и Хель в итоге выберет этот путь. Женщин редко брали в стаю охотников, но прецеденты были. Она бы прекрасно подошла на эту роль. «Хель, я не могу бросить все», — вздохнул он. «Мое предназначение — стать охотником, ты же знаешь!» «Охотники! Наглые и грубые мужланы, зацикленные на себе, понимающие только грубую силу! Их предводитель Хар не такой! Он сильный, смелый, очень храбрый! Он самый уважаемый среди вожаков семистай!» В разговоре наступила неловкая пауза. Даже веревочка затихла, бросив играть, и села у ног девушки. Волки внимательно глядели на хозяев, пытаясь понять, что их так тревожит. Макс сорвал несколько хвойных иголок и нервно пережевывал. Хель пыталась сфокусировать взгляд на артефактах и сундучка. Послушай, я уверен, что смогу уговорить отца поговорить с Харом. Первым прервал молчание Макс. Нет, ты не понимаешь, а жаль. Ведь мы с тобой друзья, во всяком случае, мне так казалось. Тебе 17. Весь мир перед тобой. Откуда тебе знать, кем ты хочешь быть? Макс еще никогда не видел подругу такой злой. Ее губы дрожали, а глаза просто искрились от ярости. Казалось, она могла разжечь костер, лишь взглянув на него. «Брось, Хель, ты же знаешь, как для меня это важно!» Возмутился Макс. «Я долго и усердно тренировался. Меня обязательно выберут в охотники. В отличие от тебя, я не ищу бессмысленных опасностей. Я хочу приносить пользу клану. А такие, как ты, всегда будут только искать личные выгоды и думать лишь о себе!» «Тебе наплевать на родителей, на клан, на меня!» «И знаешь, когда-нибудь я стану известным и уважаемым, потому что буду приносить пользу обществу, а на тебя всегда будут смотреть, как на безумную и взбалмошную чудачку!» Последняя фраза повисла в воздухе и осталась висеть над поляной, которая хранила все самые сокровенные тайны Хель. «Здесь происходили все самые важные и дорогие ее сердцу вещи». На этой поляне под старой сосной она строила планы, мечтала, прятала найденные в заброшенном городе артефакты, проводила время с друзьями. Но теперь по выражению лица Хель стало понятно, что она больше не хочет видеть своего лучшего друга. Ему оставалось только отряхнуться и уйти, что он и сделал.